Глава 28. Утро наступило ясное и холодное. Иний расписал хвою на можжевельниках, а поверхность воды в бадье у входа в трапезную подернулась тонкой коркой льда. Кадин проломил ее, оцарапав кожу на костяшках, так что в воде расплылась ярко-красная полоска, когда он окунул туда руку, чтобы поплескать водой себе на волосы и лицо. Ледяная струйка просочилась по спине под балахоном, но он был рад этому ощущению. Оно помогло ему проснуться, а он хотел быть пободрее, когда предстанет перед рампуританом и тем, что тот для него приготовил. «Почему ты никогда не напоминаешь мне, что начало лета здесь в горах не обязательно означает, что будет тепло?» – спросил Акьил, присоединяясь к нему возле бадьи. Он погрузил обе руки в воду, провел ими по своей лохматой черной шевелюре, а затем сложил руки лодочкой и принялся дуть в ладони. Солнце еще не показалось над восточными горами, но прозрачный свет, заливавший небо, становился все ярче. Кадин с Аквилом были не единственными, кто уже встал. Из медитационного зала доносилось приглушенное гудение. Старшие монахи выполняли свои утренние практики, а ученики и послушники начали таскать ведра с водой по дорожкам монастырского двора. «Днем будет достаточно жарко», – заверил друга Кадин, хотя тоже ощущал, как кожа под балахоном покрывается пупырышками. «Пойдем, Тан не любит, когда его заставляют ждать». Вдвоем они пересекли двор, хрустя сандалиями по гравию. Дыхание облачками висело перед их лицами. Обычно Кадин любил это время суток. По крайней мере в те дни, когда ему представлялась возможность подняться так рано. Утренние звуки казались какими-то более яркими, утренний свет более мягким. Сегодня, однако, что-то заставляло волоски на его загривке топорщица. Пока они с Акилом шагали по неровной тропинке за пределами монастырских владений, его взгляд постоянно метался от одного тенистого уголка к другому, выискивая каждую ямку, откуда низкое солнце еще не успело выгнать оставшуюся с ночи тень. В одной из этих теней их поджидал Тан. Он молчаливо стоял за огромным валуном, от которого начиналась тропинка к нижнему пастбищу, подняв капюшон, чтобы защитить лицо от утреннего холода. Акьил, по всей видимости, прошел бы мимо, если бы Кадин не остановил его, тихонько дернув за балахон. Увидев, что двое учеников остановились, старший монах выступил из своего укрытия под нависающей скалой. Лишь тогда Кадин заметил длинный посох, который он прижимал к своему боку. Нет, не посох, вдруг с изумлением понял он. Копье! Оружие немного напоминало шесты, которыми была вооружена дворцовая стража в Аннуре, но в отличие от них копье Тана на обоих концах имело листовидные острия. Оно выглядело так, словно его выковали из единого куска стали, хотя в таком случае его тяжесть не позволила бы эффективно им действовать, даже такому сильному человеку, как Тан. Впрочем, присоединившись к двоим ученикам, старший монах взмахнул своим оружием с такой небрежностью, словно оно весило не больше сухой кедровой ветки. За его спиной также висел ненатянутый длинный лук, но луки были обычным делом в ваш клане. Нужно было как-то наполнять котлы трапезной. «А вот это странное копье!» «Что это?» — спросил Акил. Возбуждение в его голосе боролось с опаской. По всей видимости, он не был уверен, что Тан не нанижит его на острие своего оружия просто за то, что он задает этот вопрос. Но, тем не менее, был готов рискнуть. Монах задумчиво окинул взглядом копье, словно видел его в первый раз. «Это накцаль», — ответил он наконец. Незнакомое слово свистнуло на его языке, словно змеиное шипение. Акил скептически посмотрел на тот конец, который у обычного копья был бы тупым, на изящное острие, оставлявшее бороздку в земле. «Я бы сказал, такой штукой запросто можно отхватить себе палец на ноге. Вы знаете, как с ним обращаться?» «Не так хорошо, как те, кто его сделал», — отозвался Тан. «А кто его сделал?» — задал вопросы Каден. Тан помолчал, прежде чем ответить. «Это оружие Кшиштрим», — наконец произнес он. Акьил разинул рот. «Вы хотите, чтобы мы поверили, будто вы таскаете с собой копье, которому три тысячи лет? Во что вы верите, а во что нет, для меня безразлично». Кадин принялся рассматривать Накцаль. Детьми они с Валеном восхищались темной дымчатой сталью кетральского клинка, угрюмая поверхность которого словно не желала отражать свет. На первый взгляд копье Тана выглядело таким же. Однако, если кетральская сталь вся в завитках и будто покрытая пеплом выглядела так, словно была выкована в густом дыму, Накцаль, казалось, сам состоял из дыма. Его материал выглядел достаточно плотным и твердым, не хуже любой стали. Однако где-то в глубине древка и вдоль поверхности обоих лезвий он словно клубился и тлел, как если бы жар и пепел угасшего пламени были заморожены в воздухе и затем выкованы в нужную форму. — Где вы его взяли? — спросил Кадин. — Принес с собой. — Зачем? — поинтересовался Акил. — Кажется, оно великовато для того, чтобы резать коз. Если ждать того момента, когда тебе понадобится оружие, потом бывает слишком поздно искать его, — отозвался Тан. А как же мы? — спросил Акьил. — Чем мы будем защищаться? — Я защищу вас. — Лучше бы у нас тоже были такие копья. — Ты глупец, если так думаешь, — фыркнул Тан. Мы идем на Южный Луг. Вперед, бегом! Южный луг вовсе не был лугом, по крайней мере, по меркам внутренних областей империи, где зажиточные фермы простирались на протяжении многих акров непаханной мягкой земли. Тем не менее, это было одно из немногих местечек в горах, где беспорядочные пучки травы объединялись в какое-то подобие цельного покрова, который, хотя и не был особенно пышным, по крайней мере, был мягче, чем глина и гравий в непосредственной близости от Ашклана. Река Белая, с ревом скакавшая по ущельям выше и ниже этого места, здесь становилась медлительным потоком, разбитым на множество мокрых прядей, которые служили пристанищем для лягушек, цветов и жужжащих насекомых. Это было гораздо более подходящее место для монастыря, нежели суровое, вырубленное в скалах плато на много миль выше. Видимо, предположил Кадин, это и было основной причиной того, что хин не стали строиться здесь. За северным краем луга вновь продолжалось царство гор, вздымавшихся ввысь чередой гранитных утесов и ущелий. Между этих скал петляла тропа к монастырю, взбираясь на тысячу футов меньше, чем за полмили. Изнурительный путь, ведущий через обломки валунов и цепкие корни можжевельников. Здесь был один из самых крутых отрезков тропы, и Кадина внезапно охватила сильное подозрение, что он знает, зачем Тан их сюда привел. «Сегодняшний день, — начал его умеал, когда они добрались до мягкой травы, — будет посвящен искусству Кинла ан то есть телесного ума». Уголок рта Акиила дернулся вверх, словно он собирался отпустить на этот счет какую-нибудь шуточку. Тан развернулся к нему, и лицо бывшего вора мгновенно изобразило настороженное отсутствие эмоций. Несмотря на все свое безрассудство, Акиил не был глуп. За годы, проведенные в монастыре, Кадин потратил бесчисленные дни на практику искусств самоан и бешраан. Второе переводилось как «спроецированный ум». Именно оно несколько недель назад позволило ему проследить путь козы до места ее кончины. Однако про кин ла он слышал впервые. «Это искусство, телесный ум, его практикуют все хин?» – спросил он осторожно. Тан покачал головой. Монахи выбирают те практики, которые подходят для их целей. Важность искусства Кинлаан еще не окончательно забыта, но лишь немногие умиалы придают ему значение. «Позвольте я угадаю», – предположил Акиил, – «вы один из этих немногих». «Вам предстоит добежать по тропе до того крутого поворота», – продолжал Тан, игнорируя подначку и указывая вверх острием своего странного оружия. «После этого вы вернетесь обратно». Хадин осмотрел предстоящий путь. Он был крутым, но длился не более четверти мили. Юноше доводилось бегать на гораздо большие расстояния, начиная с самого первого дня в монастыре. Даже несмотря на некоторую нетвердость в ногах, которую он испытывал после недели, проведенной без движения, задача выглядела подозрительно легкой. Это тревожило его. Он взглянул на лицо Умеала, но оно не выражало ровным счетом ничего. Все с тем же бесстрастием Тан снял с плеча лук, натянул его и наложил стрелу на тетиву. «Мы будем бегать, а вы будете в нас стрелять?» спросил Акхил. Он сказал это в шутку, но Кадин не был так уж уверен, что его слова не обернутся правдой. Слишком часто Умеал подводил его к грани смерти, чтобы не принимать всерьез любую угрозу с его стороны. «Я буду стоять на полпути», ответил Тан. «Если что-то будет угрожать вам, мой лук может пригодиться». «Может быть, колеблясь, — начал Кадин, — нам стоит заняться чем-нибудь другим? Просто то существо, которое режет наших коз, убило Серкана, и мне кажется странным, что мы будем просто тренироваться, словно ничего не произошло». Тан устремил на него тяжелый взгляд. «Ты удивлен, что твое обучение продолжается?» «А, ну да». Кадин не придумал, как уклониться от столь прямого вопроса. А вместо обучения, как ты думаешь, чем ты должен теперь заняться?» Кадин беспомощно развел руками. «Не знаю, просто кажется, никто не понимает, что здесь происходит. Мы больше ни в чем не уверены». Тан хохотнул сухим безрадостным смешком. «Мы больше ни в чем не уверены», — повторил он медленно, словно пробуя слова на вкус. «В этом я не сомневаюсь». Он пронзил Кадина жестким взглядом. «Что касается обучения, мы будем использовать то время, какое у нас есть. Другого не существует». Ответ прозвучал в лучшем случае загадочно, и Кадин ждал продолжения. Однако монах без дальнейших слов поднял свое копье и указал острием на тропу. «Вперед!» Они принялись взбираться на гору умеренной рысцой. Достаточно быстро, чтобы избежать гнева монаха, но не настолько, чтобы вызвать судороги или повреждения в застывших мышцах. Вокруг Ашклана, в общем-то, было не так уж много мест, где можно без опасений идти, не глядя под ноги, но этот участок тропы требовал полнейшей концентрации. И постепенно Кадин вошел в состояние расслабленной сосредоточенности, столь часто посещавшее его во время упражнений среди горных вершин. Поначалу его колени, холодные и жесткие, пытались протестовать, а игры немедленно вспыхнули огнем но посередине подъема тело вошло в ритм, а на вершине предписанного участка он уже чувствовал себя разогретым и готовым к действию. Ведь ему не было так хорошо с тех самых пор, как Тан засунул его в яму. Кадин с наслаждением полной грудью вдохнул холодный горный воздух. Ну что, сказала Кил, когда они достигли поворота. как ты думаешь, мы закончили, Пока они бежали, Тан взобрался до точки примерно посередине маршрута и угнездился на большом валуне, прислонив копье сбоку и держа лук на готове. Кадин подумал, что присутствие умиала должно придать ему уверенности. Однако монах казался таким далеким, далекая, маленькая фигурка. Длинный лук мог покрыть это расстояние, но стреляющий должен был обладать немалым искусством, чтобы попасть в цель. Брать от тренировок как можно больше – это, конечно, очень хорошо, однако вся польза пойдет на смарку, если в конце тренировки головы учеников окажутся оторванными от тела. «Как ты думаешь, откуда у него это копье?» – спросил Акиил, глядя сквозь прищуренные глаза вниз в сторону луга. «Хороший вопрос», – отозвался Кадин. Ему снова вспомнился разговор в келье настоятеля, и он, наверное, в сотый раз задумался, стоит ли делиться услышанным сакьилом, и если да, то как много можно ему рассказать. «Позже», — сказал он себе. «Проще подозвать выпущенного сокола, чем вернуть неосторожное слово. Он всегда может поговорить с другом об историях, услышанных от Нина, после того, как сам поймет, что о них думает». «Это не первый раз, когда Тан говорит о кшештрим. — сказал Кадин. — Я думаю, он знает о них больше, чем показывает. Акьилл фыркнул. Никогда бы не подумал, что он любит легенды. Может быть, это не просто легенды. Ты видишь каких-нибудь кшиштрим, шныряющих по Аннуру? — парировал юноша, приподняв бровь. — Если кшиштрим когда-нибудь и существовали, сейчас они настолько же реальны, как позавчерашний обед. Увидев, что Кадин не отвечает, он кивнул, словно это доказывало его правоту. Как бы там ни было, эта железка выглядит угрожающе. Думаешь, он знает, как с ней обращаться? В мозгу Кадина всплыло окровавленное лицо Серкана. Надеюсь, что так. Следующий час двое учеников провели, бегая вверх и вниз по выбранному отрезку тропы. То, что вначале казалось легкой утренней разминкой, постепенно становилось все более изматывающим упражнением. Тан не позволял им отдыхать, едва заметным взмахом ладони приказывая продолжать каждый раз, когда они пробегали мимо. Крутой подъем отзывался в ослабевших икрах Кадина мучительной болью, а спуски вытягивали силы из ляжек, так что его ноги начинали подгибаться, когда он останавливался. Воздух, столь холодный утром, когда он умывался в бадье, с восходом солнце потеплел и теперь горел в его легких. Конечно, ему приходилось бегать и на более длинные расстояния, гораздо более длинные, но никогда он не делал этого под взглядом своего умиала. «Смотрите себе под ноги!» — наставлял их Тан каждый раз, когда они равнялись с ним. «Запоминайте тропу!» Акил благоразумно выжидал, пока они достигнут верхнего или нижнего конца тропы, прежде чем начать жаловаться. Впрочем, он не упускал ни одной возможности. «Мне наплевать, каким хитрым словечком он это называет. Это просто беготня, вверх-вниз, по горе, поцелуй ее Кент. И все, больше ничего». «Не скажи спасибо, что не больше», — буркнул Кадин. «Обычно, когда Тан пытается научить меня чему-нибудь новому, выходит гораздо больнее». «Не понимаю, как получилось, что я ввязался во все это», — отрезал Кил. «В конце концов, он ведь твой умеал». Должно быть, кто-то обратил внимание на твои невероятные способности. Кадин начинал думать, что они собираются провести так весь день. Тан будет говорить, чтобы они смотрели на тропу, а Кьил – ворчать, его ноги – стонать от напряжения, а легкие – гореть на каждом подъеме и спуске. Упражнение было тяжелым, но это было лучше, чем замерзать до потери сознания в Умберском пруду или ждать, пока Тан закопает его живьем в землю. Он уже почти смирился с усталостью и болью, почти начал радоваться им. Этому он научился за долгие годы обучения в Аш клане, когда Тан внезапно остановил пробегающих мимо учеников. А теперь, коротко сообщил он, мы начнем ваше обучение. Откуда-то из глубин своего балахона он вытащил два длинных куска черной материи. Возможно, когда-то они служили подолом монашеской рясы, теперь разорванной на полосы. Одним плавным движением монах соскочил с верхушки валуна, приземлившись на ноги с гораздо большей лёгкостью, чем Каден ожидал от него, учитывая его размеры. «Это для вас», — сообщил он. Умеал намотал ткань поверх глаз Кадена, прихватив заодно большую часть носа и затянул концы узлом на его затылке. Последовала пауза, пока он проделывал ту же операцию над Аквилом. «Продолжайте», — велел он, удостоверившись, что повязки сидят плотно. Кадин помрачнел. «Продолжать что?» – переспросил Акил. «Ваше упражнение», – бесстрастно отозвался Тан. «Бегом вверх до поворота и обратно, как раньше». Задача была невыполнимой. Кадин и с открытыми-то глазами едва мог уследить, куда поставить ногу на неровной тропе. Теперь, когда на его глазах была повязка, он не был уверен, что вообще сможет отыскать тропу, не говоря уже о том, чтобы по ней бежать. «Это что, шутка?» — возмутился Акил. Кадин вздрогнул, услышав шлепок ладони, звонкий словно выстрел. «Это не шутка». Вся эта затея была абсурдной, но Кадин не собирался получать синяки вслед за Акилом. По меньшей мере он мог попробовать. Умялу не придется долго смотреть, прежде чем он поймет, что требует от них невозможного. Первый подъем продолжался, должно быть, немногим меньше часа. Трудно было знать наверняка, поскольку они не могли следить за передвижением солнца по небосклону. Кадин падал на каждом третьем шаге, и к тому времени, как он добрался до вожделенного поворота, кровь ощутимо струилась по его голеням из множества глубоких порезов на обоих коленях, скапливаясь между пальцами ног, липкая, как молодой древесный сок. Множество раз он был уверен, что вообще сбился с тропы, а один раз они по настоянию Акхила пошли, как выяснилось позднее, по сухому руслу ручья и успели сделать несколько дюжин мучительных шагов, прежде чем уткнулись в скалистый обрыв и были вынуждены повернуть обратно. Каден пытался вызвать в уме самоан тропы, но обнаружил, что может вспомнить лишь отдельные куски и обрывки, торчащий корень, выступающий острый угол скалы. Фрагменты брошенных взглядов, оставшиеся в уме от утренних упражнений. Гравированный ум был могучим орудием, но до сих пор он всегда использовал его для создания небольшого и статичного образа: крыло пустельги, лист кровавика. Пытаясь воссоздать в памяти четверть мили каменистой тропы, увиденной в процессе быстрой пробежки, он чувствовал себя так, как если бы пытался удержать 5 галлонов воды голыми руками. — Я ничего не вижу, — признался он, когда они, наконец, снова добрались до валуна, где сидел Тан, потные, покрытые синяками и залитые кровью. — Я должен был запомнить местность, но не смог. Ответом ему было молчание, и Кадин внезапно испугался, что Тан бросил их, покинув свой пост на вершине валуна и вернулся в монастырь. При мысли о том, что последний час они с Акилом ковыляли по тропе с завязанными глазами, в то время как по соседним горам бродило существо, способное вырвать человеку внутренности, у него перехватило дыхание, и на мгновение ему страшно захотелось сорвать повязку. Наконец, его Умиал отозвался. «Если ты не смог запомнить ее раньше, тебе придется сделать это сейчас». «Но как мы можем запомнить тропу, если мы ее не видим?» – возмутился Акил. «Смотрите своими стопами. Учитесь при помощи вашего тела». «Кинла-ан!» – устало догадался Каден. «Телесный ум!» – их задание, наконец-то, начало обретать смысл. По крайней мере, не меньший смысл, чем все остальное, чему они здесь обучались. Кинлаан, согласился монах, словно это все объясняло. Второе восхождение потребовало от них еще больших усилий, чем первое, насколько это вообще было возможно. Камни впивались в уже поврежденную плоть, солнце, жаркое и невидимое, палило вовсю, и Каден дважды ударился большим пальцем ноги настолько сильно, что решил, что должно быть сломал его. Учиться с помощью зрения, к этому он привык. За годы практики Самаан он накопил десятки способов и приемов, чтобы запоминать увиденное. Однако это бесконечное продвижение на ощупь в пустоте оказалось специально изобретенным для того, чтобы свести его с ума. Вначале он пытался создать нечто вроде карты, на которую наносил каждый выступающий угол, каждый извилистый корень, как если бы это было изображение, сделанное чернилами на пергаменте. Это казалось вполне разумным способом добиться цели. Такой метод полностью согласовывался с его прежним обучением – но он оказался практически невыполнимым. Без первоначальной зрительной картины образом было попросту не за что зацепиться. Они были словно тени, словно облака, постоянно меняющие положение и утекающие между пальцев. Кадин рисовал в уме определенный участок земли и затем обнаруживал, что на нем не хватает какого-нибудь камня или что камень находился вдвое ближе, чем он предполагал. Он никак не мог уследить, прошел ли он 10 шагов или 20. Он не мог отличить один узловатый корень от другого. Время от времени до него доносился голос Акила, ругающегося или бормочущего проклятия. Но постепенно приятель отстал, и Кадин продолжал брести сквозь собственную плывущую пустоту. Он второй раз спустился к лугу и затем вскарабкался до валуна уже на четвереньках. Его ладони были изрезаны в кровь острыми камнями, за которые он цеплялся. Колени измочали награвием. «Что ты делаешь?» — спросил у него Тан. Кадин подавил смех, в котором распознал нотки начинающегося безумия. «Пытаюсь запомнить тропу. Руками?» Я подумал, если я ощупаю ее руками, то смогу сделать что-то вроде карты, которую можно будет запомнить для следующего раза. «Разве ты бегаешь руками?» Вопрос был явно риторическим, поэтому Кадин не стал отвечать. «Может быть, ты пьешь глазами? Дышишь стопами?» Монах сделал паузу, и Кадин представил, как он качает головой, глядя на него. «Вставай!» Кадин нетвердо поднялся на ноги. «Иди по тропе!» — безапелляционно велел монах. «Но я не могу ее видеть!» — возразил Кадин. «Даже в уме!» «В уме?» — фыркнул Тан. Ты все еще поглощен этим своим прекрасным утонченным умом. Забудь про ум. Ум здесь бесполезен. Твое тело уже знает тропу. Слушай его. Кадин начал было протестовать, но резко остановился, почувствовав под подбородком холодную, острую сталь копья, аккуратным толчком захлопнувшую его челюсть. Кончай болтать. Кончай думать. Иди по тропе. Кадин глубоко вздохнул и повернулся из одной темноты к другой, окутанный безглазой пустотой, словно одинокая звезда в кромешной ночи, и приготовился снова идти на приступ. Следующие два десятка восхождений прошли в каком-то странном полуобморочном состоянии. Он переставлял ноги, спотыкался, чувствовал, как подворачиваются лодыжки, когда под его ногами оказывался неожиданный участок. Однако время от времени, внезапно на протяжении пары шагов, он мог идти почти нормально. Затем его мысли снова включались, вскипая, словно жадные волны прилива возле дворцовой набережной. «Я знаю, где я. Это тот короткий изгиб. Сейчас надо повернуть влево, переступить через ствол упавшего кедра и...» И тут он сходил с тропы, скатываясь кубарем в неглубокую ложбинку или ударяясь головой о какую-нибудь нависающую ветку. Невзирая на запрет Тана, он составил в голове приблизительную карту тропы, но она чаще сбивала его, чем помогала, и он в любом случае не мог положиться на нее, когда речь шла о том, куда поставить ногу или о какой-нибудь незначительной смене направления. Однако его тело, казалось, действительно сумело запомнить некоторые из этих деталей, и Кадин все чаще обнаруживал, что следует его бессознательным реакциям. После короткого участка гравия его нога сама ступала повыше, чтобы оказаться на маленьком каменном уступе. Небольшой уклон побуждал сделать несколько непреднамеренных шагов. Тем не менее, это было мучительно, и он с содроганием думал о том, на что будут похожи его лицо, ладони и колени, когда Тан в конце концов позволит им снять повязки. Впрочем, ему казалось, что он сумел составить некое слабое представление о том, что такое кин -Ан. «Ты в курсе, что уже ночь?» — буркнул ему Акил, когда они наткнулись друг на друга в верхнем конце тропы. Остановившись, Кадин поднял голову. Его друг был прав. Хотя ему и было жарко после беспрестанного карабканья и падений, воздух вокруг был прохладным, а дневной щебет птицы сменился беззвучным шорохом летучих мышей. Твой кентом клятый умял, продержал нас здесь целый день, продолжал Акил. У тебя что-нибудь получается? Спросил Кадин. Это было странное чувство: разговаривать с другим человеком после долгих часов молчаливого продвижения на ощупь, словно он повстречался с призраком или обращался к фрагменту своего собственного ума. Получается? отозвался Акил со сквозящим в голосе недоверием. «Единственное, что у меня может получиться к концу сегодняшнего вечера, это вздёрнуть тебя на первом же суку. Или, может быть, этого садиста, называющего себя монахом. А лучше всего обоих». Кадин не мог сдержать улыбки. Однако спустя недолгое время он вновь вернулся на тропу и опять погрузился в этот странный бескрайний ландшафт неопределённых форм, среди которых его ум пребывал в свободном парении, в то время как его тело спотыкалось и падало. Вверх по тропе, вниз по тропе, подъем и спуск. Когда он, должно быть, в сотый раз поравнялся с валуном, Тан, долгие часы пребывавший в молчании, внезапно ворвался в окружающую его пустоту. «Стоп! Снимите повязки!» Далеко не сразу Кадину удалось справиться с узлом своими изрезанными окровавленными пальцами. Когда материя, наконец, упала с его глаз, он сощурился от яркого света, не в состоянии различить ничего, кроме темного силуэта своего умиала и расплывчатых очертаний горных откосов и вершин. «Уже следующий день!» — остолбенело выговорил он. «Утро!» — отозвался там. «Солнце взошло около часа назад. Вы должны были заметить это, если бы следили за своими ощущениями». Акил, наконец освободившись от своей повязки, тоже прищурился и принялся оглядываться, словно пытаясь понять, куда он попал. — Бешра-ан я могу понять, — сказал Кадин. — И самоан они могут пригодиться, когда надо кого-то выследить или что-то запомнить. Акил скептически хмыкнул. — Но в чем смысл этого? — продолжал Кадин. — Зачем нам изучать кинла ан Тан какое-то время рассматривал его, прежде чем ответить. «Есть три причины», — произнес он, наконец. «Прежде всего, полагаясь на свое тело, вы получаете возможность перестать цепляться за ум. Это еще на шаг приближает вас к Ваниате». Второе. Хин понимают Ваниате, но никогда не используют его. Однако наши предшественники постигали пустоту не просто для того, чтобы в ней нежиться. Они использовали ее как орудие. Бежите вы или сражаетесь, ваше тело двигается быстрее, если ему не приходится тащить на себе тяжесть мыслей. Акьил, казалось, собирался что-то возразить, но потом нахмурился и отвел взгляд. Синяк в том месте, куда ударил его Тан, налился впечатляющим багровым цветом. Его щека распухла так, что один глаз частично закрылся. — А какова третья причина? — осторожно спросил Кадин. — Тан померил. — Приманка. — Приманка? — Переспросил Кадин, не сразу сообразив, что это значит. «Вы имеете в виду для...» «Вы были здесь одни, с завязанными глазами, без оружия. Я надеялся, что тот, кто убил Серкана, явится и за вами». «Хал Пресвятой!» — завопил Акил, поворачиваясь к монаху и сжимая кулаки. «А что, если бы он действительно пришел?» «Я застрелил бы его», — ответил Тан. «Что ж, я чертовски рад, что он не показался». «Напрасно!» — Кадин тряхнул головой. Почему это? Я стоял на этом валуне без движения. Ни одно животное не смогло бы меня заметить. Оно обязательно воспользовалось бы возможностью напасть на вас. Может быть, эта тварь просто была сегодня в другом месте, где-нибудь наверху в горах? А может быть, хмуро отозвался Тан. Она умнее, чем мы считали. Может быть, она поняла, что у меня есть лук и копье. Убивать может любое животное. Но, возможно, тварь, с которой мы имеем дело, умеет также планировать. Эта аудиокнига записана специально для подписчиков канала «Книжный поезд».